Второе. Отель Бристоль 15-27 февраля 83 года, Ментон, Франция. Я уже ответил вам, уважаемый Александр Николаевич, от 7-19 января и заказным от 6-18 февраля на ваши вопросы о Казбеке Прудкове. Но шлю ещё этот добавок. Первое. Вяще объяснение личности Косьмы Петроевича Прудкова на основании дальнейшей моей переписки о нём с моим братом Алексеем и второе в дополнение к посланному вам в письме от 6 18 февраля перечень его творений. Первое. Подобный Шекспировскому Гамлету Косьма или Кузьма Прудков достойный требует обстоятельных комментариев. Так, между прочим, постыдно промахнулся бы тот, кто не усмотрел бы и не оценил бы в нём одной из важнейших сторон его литературной личности, поразительно верно выражающей вообще образцовые черты современных русских из числа учившихся и образованных. Эта здесь указываемая сторона его личности заключается в самодовольстве, в самоуверенности, в решительности и выводов и приговоров. Эти черты господствуют у нас и теперь едва ли даже не реже прежнего, но теперешняя суть их иная: прежде они исходили преимущественно из внешнего значения человека, а теперь они исходят из внутреннего самодовольства, из уверенности почти каждого в глубине своих поверхностных взглядов и своих маленьких познаний и в принадлежности своей к чину интеллигенции. Замечательно, что в Прудкове соместились оба эти вида самодовольства и решительности, но неизвестно ли это от разнообразного богатства его природы или же и в современном ему обществе существовали оба эти вида, лишь не в одинаковой степени, как существует всегда. Во всяком случае, прудков, живя и действуя в эпоху суровой власти и предписанного мышления, понял силу власти и команды и сам стал властью. Он не заслуживает, а требует уважения, почитания и даже любви и получает их не только от современников, но и от потомства. Такое отношение к своим читателям и слушателям выразилось у него всего более в эвфоризмах, в плодах раздумья. Иногда он действительно вдумывается и тогда изрекает Не наставление или совет, а приказ, команду предписания, например, в афоризмах: если хочешь быть счастливым, будь им, смотри в корень, где и тому подобное. Иногда же он вдохновляется только прихотью, властью, командой и столь же повелительно изрекает свои предписания, хотя в них нельзя найти ни повода, ни мысли, ни цели. Таковы, например, афоризмы: если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу, в доме без жильцов известных насекомых не обрящешь. И тому подобное. Во всех этих случаях он покоряет читателя своей смелостью, требовательностью и самоуверенностью. Он, как зачастую случается в жизни, заставляет своей смелостью признать за ним достоинство и значение. Он завоёвывает себе славу имя поэта, философа, мыслителя и мудреца. Так почитали его при жизни, так почитают и поныне. И он тем достоин и такой славы, что приобрёл её не случайно, не прирождёнными качествами, но сознательно, простым хотением заставить общество смотреть прутковскими глазами и думать прутковским умом. А я очень любил Кузьму Петровичу Прудкова и потому скажу решительно, что он был гений. Второе. По распадении Косьмы Прудкова, то есть по смерти его, многое печаталось беззаконное и бесстыдное от его имени. Так и доселе поступает редактор журнала Век господин Филиппов. Из числа напечатанного в то время от имени Прудкова только в комедии Любовь и силен, напечатанной в журнале Развлечение номер 18 за 1861 год и в малой частицы фильетонов Санкт-Петербургских ведомостей 1876 года имеются кое-что действительно прудковское. Но это кое-что смешано со стольким чужим, и несколько не свойственным Косьме Прудкову, что лишён один, если бы ещё жил и пребывал в прежних силах, мог бы очистить своё от примешанного и представить это своё публике в дошной отделке. Но для этого уже миновало время, и потому любовь и силен, а тем паче помянутые фильетоны должны быть вполне причислены к чем-то чужим сочинениям, неправильно выданным за прудковские. Кроме поименованного в данном вамперечне нет никаких иных творений Кузьмы Прудкове. Кончая сим, желаю вам повторительно всего наилучшего. Владимир Жемчужников.